У азиатов, попав к ним в плены, будучи принуждаем ими под страхом мучительной и немедленной смерти отказаться от христианства и перейти в ислам, не согласился изменить своей веры и принял муки, дал содрать с себя кожу и умер в славе и хвале Христа. а какого подвига и было напечатано как раз в полученной в тот день газете. Об этом вот и заговорил за столом Григорий. Фёдор Палчи любил и прежде как раз после стола за десертом посмеяться и поговорить хотя бы даже с Григорием. В этот же раз был в лёгком и приятно раскидывающемся настроении. попивал огонёчек и выслушав сообщённые известия, он заметил, что такого солдата следовало бы произвести сейчас же в освитие и снятую кожу его при проводить в какой-нибудь монастырь, тота -то народу повалит. И денег? Григорий поморщился, видя, что Фёдор полч не сколько неумелился. а по всегдашние привычки свои начинает кощунствовать. Как вдруг Смирдяков, стоявший у двери, усмехнулся. Смирдяков весьма часто и прежде допускался стоять у стола, то есть под конец обеда. С самого же прибытия в наш город Ивана Фёдоровича стал являться к обеду почти каждый раз. То чего?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 Как так по всей справедливости, крикнул ещё веселей Фёдор Пальч, подталкивая коленом Алёшу. Подлец он. Вот он кто, вырвалось вдруг у Григория. Гневно посмотрел он Смердякову прямо в глаза. Насчёт подлица, повременитес, Григорий Васильевич, спокойно и сдержанно отразвёл Смердяков. А лучше рассудите сами.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 и специально становлюсь анафема проклят, и от церкви святой отлучен совершенно как бы иноязычником, так даже, что в тот же микс, не то, что как только произнесу, а только что по мыслю произнести, так что даже с самой четверти секунды тут не пройдется, как я отлучен, так или не так, Григорий Васильевич? Он с видимым удовольствием обращался к Григорию, отвечая в сущности на одни лишь вопросы Фёдора Палч, и очень хорошо понимая это, но нарочно делая вид, что вопросы эти как будто задаёт ему Григорий. "А нафим-то, проклятый, теперь?" разразился вдруг Григорий. "И как же ты после того подлец рассуждать смеешь?"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 Я уже стал всё равно как бы и наизычником, и крещение моё с меня снимается, и ни во что вменяется. Так лихотетес. Заключай брат скорей, заключай, поторопил Фёдор Пауч с наслаждением хлебнув из рюмки. А коли я уж не христианин, то значит я и не солгал мучителям, когда они спрашивали: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 Григорий Васильевич, хотя бы и в небесах, за то, что он не христианином родился. И кто же станет его за это наказывать, рассуждая, что с одного вола двух шкур не дерут? Да и сам Бог Вседержитель с татарина, если и будет спрашивать, когда тот помрет, то, полагаю, каким-нибудь самым малым наказанием. как мне леся же совсем не наказать его рассудив, что ведь не по винен же он в том, есть тле от поганых родителей, поганым на свет произошёл. Не может же Господь Бог насильно взять татарина и говорить про него, что и он был христианином. Ведь значило бы тогда, что Господь вседержитель скажет сущий неправду.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 стукнувшивалсал бо о стену. Шторпальч до пиврёмку и залился визгливым смехом: "Алёшка, алёшка, какого? Ах ты казуист! Это он был у изуита где-нибудь Иван. Ах ты изуит смердящий, да кто ж тебя научил? Но так-то ты врёшь, казуист. Врёшь, врёшь и врёшь!"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 Так тебя за эту анафему по головке в аду не погладят. Об этом ты как полагаешь, Иезуит ты мой прекрасный? Это сумление нет, что сам в себе я отрекся. А все же никакого и тут специально греха не было. -с. А коли был грешок, то самый обыкновенный весьма с... Как так? Обыкновенный весьма с...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 на самой малой даже зерно и притом скажете всей горе, чтобы съехало в море, то и съедет ни мало ни медля по первому же вашему приказанию. Что же, Григорий Васильевич, коли я не верующий, а вы столь верующий, что меня беспрерывно даже ругаете, то попробуйте сами сказать всей горе, чтобы не то, чтобы в море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 а лишь других за то всячески ругаете опять-таки и то взямших что никто в наше время не только выс, но и решительно никто начиная с самых даже высоких лиц до самого последнего мужика не может спихнуть горы в море кроме разве какого-нибудь одного человека на всей земле много двух те да и то, может, где-нибудь там в пустыне египетской в секрете спасаются. Так что их и не найдёшь вовсе. Так или так. Коли все остальные выходят неверующие, так неужели же всех сих остальных, то есть население всей земли, кроме каких-нибудь тех двух пустынников, проклянёт Господь? И примилосердий в своём столь известном никому из них не простит. А потому и я уповаю, что разусомнившись, буду прощён, когда раскаяние слёзы пролью. Что и, завержал Фёдор Палч в опафиузе восторга. Так двух-то таких, что горы могут сдвигать. Ты всё-таки полагаешь, что есть тени?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 Нет, у Смердякова совсем не русская вера, серьёзно и твёрдо проговорила Алёша. Я не про веру его. Я про эту черту, про этих двух пустыдников, про эту одну только чёрточку, ведь это же по-русски, по-русски. Да, черта эта совсем русская, улыбнулся Алёша. — Червонца стоит твое слово, ослица, и пришлю тебе его сегодня же. Но в остальном ты все-таки врешь, и врешь и врешь. Знай, дурак, что здесь мы все от легкомыслия лишь не веруем, потому что нам некогда. Во-первых, дела одолели, а во-вторых, времени Бог мало дал.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 Потому что стоило бы мне в тот же миг сказать сей горе Двинче и подавиму учителя, то она бы двинулась, и в тот же миг его придавило как таракана, и пошёл бы я как ни в чём не бывало прочь, воспевая и славя Бога. А коли я именно в тот же самый момент это всё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 Ибо не двинулось же по слову моему гора. Значит, не очень-то вере моей там верят, и не очень уж большая награда меня на том свете ждёт. Для чего же я ищу сверх того? И без всякой уже пользы кожу с себя дам содрать. Ибо если бы даже кожу мою уже до половины содрали со спины,